Пролог. Штурм Сиренгопатама. 1799 год. Из семейного архива. Глава 1: Эти написанные в Индии строки я адресую своим родственникам в Англии. Предмет моего письма состоит в том, чтобы объяснить причину, побудившую меня отказаться пожать руку, протянутую в знак примирения моим кузеном, Джоном Гернкастлем. Молчание, которое я до сих пор хранил, было неправильно истолковано членами моего семейства, чьи добрые намерения я не смею отрицать. Я призываю их не спешить с выводами и прежде дочитать мой рассказ до конца. Клянусь честью, то, что я сейчас пишу, есть абсолютная достоверная правда. Скрытый разлад между мной и кузеном возник во время известного события, в котором мы оба принимали участие. Штурма Сиренгопатама под предводительством генерала Берда 4 мая 1799 года. «Для удобства понимания я должен на время вернуться к периоду осады и ходившим в нашем лагере слухом о сокровищах, драгоценных камнях и золоте, хранившихся в Сиренгопатамском дворце». Глава вторая. Один из самых причудливых слухов был связан с «желтым алмазом», легендарным драгоценным камнем, о котором говорилось в местных индийских хрониках. Наиболее древние предания сообщали о камне, вставленном в лоб четырехрукого индийского бога Луны. Отчасти из-за его необычного цвета, отчасти из-за суеверий о влиянии на него божества, украшением которого он был, и перемены степени его блеска в зависимости от фаз Луны, Алмаз приобрел название, под которым известен в Индии до наших дней – лунный камень. Похожий предрассудок, как я слышал, существовал в Древней Греции и Древнем Риме. Он относился, однако, не к алмазу, служащему, как в Индии, для поклонения божеству, но к менее ценным полупрозрачным самоцветам, якобы тоже испытывающим влияние луны, из-за чего коллекционеры до сих пор называют их лунными камнями. Приключения желтого алмаза начались в XI веке от Рождества Христова. В это время завоеватель-магометанин Махмуд Газни вторгся в Индию, захватил священный город Самнатх и разграбил сокровища знаменитого, простоявшего многие века храма, место паломничества индусов и одного из чудес Востока. Среди всех божеств храма лишь бог Луны избежал алчности завоевателей-магометан. Под охраной трех броминов божество с желтым алмазом во лбу было нетронутым перенесено в другой священный город Индии Бинарис. Бога Луны поместили и стали ему поклоняться в новом святилище, в зале, инкрустированном драгоценными каменями, с кровлей на золотых столбах. Когда сооружение храма подошло к концу, трем браминам во сне явился вишну-охранитель. Божество дохнуло святым духом на алмаз во лбу идола. Брамины пали ниц, закрыв лица одеждами. Бог приказал трем жрецам, отныне и до скончания поколений, день и ночь поочередно сторожить лунный камень. Брамины вняли приказу и подчинились воле божества. Вишну предрек. Того самонадеянного смертного, кто осмелится завладеть священным камнем, а с ним весь его дом и наследников, постигнет неотвратимое бедствие. Жрецы начертали пророчество золотыми буквами на воротах храма. Шли века, сменялись поколения, а преемники трех броминов по-прежнему день и ночи охраняли бесценный лунный камень. Одна эпоха сменяла другую, пока в первые годы 18 века по христианскому календарю не наступило правление императора моголов Аурангзеба. По его приказу на храм и поклонение Браме вновь обрушились разорения и грабежи. Святилище четырехрукого бога осквернило пролитая кровь священных животных, идолы были разбиты на куски, а лунный камень забрал себе один из военачальников Ауран Гзеба. Не в силах вернуть утраченное сокровище в открытом бою, три жреца-охранника тайно пошли по его следу. Народилось новое поколение совершивший святотатство воин, умер жуткой смертью. Лунный камень и наложенное на него проклятие переходил от одного безбожника Магометанина к другому, но, несмотря на все превратности и перемены, потомки трех жрецов продолжали следить за судьбой камня, ожидая того дня, когда воля Вишну-охранителя вернет священную реликвию в их руки. Наступили последние годы христианского 18 века. Камень достался султану Сиренгопотама Типу, который украсил им рукоять своего кинжала и приказал хранить его вместе с другими сокровищами в оружейной палате. Но и тогда во дворце самого султана жрецы сторожа несли тайную вахту. Ко двору Типу прибились три воина офицерского звания, с которыми никто не был знаком, Они завоевали доверие властелина истинным или притворным принятием мусульманской веры. Именно на них предание указывает, как на трех тайных жрецов. Глава 3. Такова причудливая история лунного камня, гулявшая по нашему лагерю. Она не произвела серьезного впечатления ни на кого, кроме моего кузена, чья любовь к мистике заставила его поверить в нее. Вечером, накануне штурма Сиренгопотама, он ребячески рассердился на меня и других за то, что все мы отнеслись к этой истории как к сказке. Последовала вздорная перебранка. Герн Кастель не смог обуздать свою достойную, сожалению, горечность и хвастливо заявил, что алмаз будет красоваться у него на пальце, если только британская армия займет Сиренгопотам. Реплика была встречена раскатами хохота, и на том, как мы посчитали в тот вечер, все и закончилось. Вернемся теперь ко дню штурма. В самом его начале мы с кузеном разлучились. Я не видел Гернкастля, пока мы переходили в брод реку, водружали британский флаг на первом рубеже, переправлялись через ров, с боями по дюйму продвигались вперед и входили в город. Полная победа была одержана лишь к сумеркам. Так что мы с кузеном встретились только после того, как генерал Берт лично обнаружил труп Типу, погребенный под телами павших воинов. Нас обоих придали отряду, отправленному по приказу генерала покончить с грабежами и неразберихой, последовавшими за нашей победой. Лагерные прилипалы совершали отвратительные бесчинства. Хуже того, солдаты проникли через охраняемую дверь в дворцовую сокровищницу и набили карманы золотом и драгоценными камнями. Я и кузен встретились во дворе сокровищницы, где нам предстояло восстановить дисциплину среди наших же солдат. Жуткое побоище, через которое мы прошли, довело, как я сразу же заметил, и без того вспыльчивый норов Гернкастля до полного иступления. На мой взгляд, он был совершенно негоден для выполнения поставленной задачи. В сокровищнице царили дебоши неразбериха, но без явных признаков насилия. Люди, если они заслуживали этого названия, от души предавались бесчестью, перекидывались грубыми шутками и подначками. Внезапно кто-то из зазорства упомянул историю об алмазе. «Кто найдет лунный камень?» – прокатился боевой клич. Стоило грабежу прекратиться в одном месте – как он вспыхивал в другом. Четно пытаясь восстановить порядок, я услышал крик ужаса на другом конце двора и немедленно побежал туда, опасаясь увидеть новую вспышку мародерства. Приблизившись к открытой двери, я увидел двух мертвых индусов, судя по одеждам офицеров дворцовой стражи, лежащих поперек входа. Из помещения, похоже, оружейной палаты, вырвался крик, заставивший меня поспешить внутрь. Третий индус, получив смертельную рану, падал к ногам стоящего ко мне спиной человека. Он тотчас обернулся, и я узнал Джона Гернкастля. В одной руке мой кузен держал факел в другой кинжал, с которого капала кровь. Когда он обернулся, камень на конце рукояти кинжала, напоминающим яблоко меча, сверкнул в свете факела как огненная вспышка. Умирающий индус рухнул на колени, указал на кинжал в руках Гернкастля и на своем родном языке произнес «Лунный камень еще отомстит тебе и твоему роду», и с этими словами замертво упал на пол. Прежде чем я успел вмешаться, в палату вошли прибежавшие со двора солдаты. Кузен, как одержимый, бросился им навстречу. «Очистите помещение!» — крикнул он мне. «Выставьте у входа часовых!» Солдаты отшатнулись, когда он подскочил к ним с зажженным факелом и кинжалом. Я выставил двух часовых от своей роты, на которых мог положиться. Ни вечером, ни ночью я кузена больше не видел. Грабеж продолжался до раннего утра, и генерал Берд под барабанный бой во всеуслышание заявил, что повесит любого пойманного с поличным вора, не разбирая чинов. Присутствие начальника военной полиции свидетельствовало, что генерал не шутит. В толпе, обсуждавшей заявление, я снова наткнулся на Гернкастля. Он как ни в чем не бывало протянул мне руку и сказал «Доброе утро». Я не сразу ответил на рукопожатие. «Сначала расскажите», — попросил я, — «как индус в оружейной палате нашел свою смерть?» и что означали его последние слова, когда он указал на кинжал в вашей руке. «Индус нашел свою смерть, как я полагаю, от смертельной раны», — ответил Герн Кастель. «А о том, что значат его последние слова, я знаю не больше вашего». «И это все, что вы можете мне сказать?» — спросил я. «Это все», — ответил он. Я повернулся и вышел. С тех пор мы больше не разговаривали. Глава 4 «Прошу понять, то, что я здесь пишу о кузене, предназначено исключительно для членов семьи, если только не возникнет необходимость обнародования этих сведений». Герн Кастель не сказал ничего такого, чтобы доносить его слова командиру. Его потом не раз дразнили по поводу алмаза те, кто запомнил его вспышку гнева накануне штурма, но, как ни трудно вообразить, он и сам помнит, при каких обстоятельствах я застал его в вооруженной палате, а потому помалкивает. Говорят, он даже попросил о переводе в другой полк, лишь бы находиться подальше от меня. Правда это или нет, я не берусь его обвинять, и на то есть весомая причина. Предъявив я обвинение публично, я бы не смог выдвинуть иных доводов, кроме нравственных. У меня нет доказательств, что именно он убил индусов, не только двоих у входа, но даже третьего в палате, ибо не могу утверждать, что наблюдал происходящее собственными глазами. Да, я слышал слова умирающего стражника, но если допустить, что он произнес их в предсмертном бреду, как я смогу это опровергнуть? Пусть наши родственники с обеих сторон сами составят мнение о том, что я написал, и рассудят, насколько обоснована или не моя неприязнь к кузену. Хотя я ни на минуту не верю в фантастическую индийскую легенду о драгоценном камне, должен, прежде чем закончить письмо, признать, что в этом деле на меня влияет свое собственное суеверие. Я уверен, или так мне кажется, что любое преступление таит в себе смертельную угрозу для того, кто его совершает. Я не только убежден в виновности Герн Кастля, но и вполне могу себе представить, что мой кузен – Если он действительно присвоил алмаз, еще пожалеет об этом, и что те, к кому камень перейдет после него, тоже об этом пожалеют.